что теперь они почти превосходят в этом отношении прочих смертных. Абракса. В современном коптском языке это слово в форме абраксас или абрасакс значит священное имя. Оно встречается и у средневековых гностиков, философов, стремившихся объединить христианское учение, с основами греко-римского и древних восточных мировоззрений и алхимиков. По цифровому значению греческих букв оно равно 365, то есть числу дней в году. Мор говорит дальше, что утопийцы чтили Бога Митру, а у гностиков на их геммах, то есть каменных амулетах, слово «абраксос» Часто соединялась с именем Митры. Примечание редакции Не желая, чтобы упомянутая работа считалась позорной, утоп привлек к ней не только жителей, но, кроме того, и своих солдат. При распределении труда между таким множеством людей он был закончен с невероятной быстротой. Этот успех изумил и поразил ужасом соседей, которые вначале смеялись, над бесполезностью предприятия. На острове 54 города. Все обширные и великолепные. Язык, нравы, учреждения и законы у них совершенно одинаковые. 54 города было в тогдашней Англии и Уэльсе. Примечание редакции. Расположение их всех также одинаково. Одинаково повсюду и внешность, насколько это допускает местность, самые близкие из них отстоят друг от друга на 24 мили. С другой стороны, ни один город не является настолько уединенным, чтобы из него нельзя было добраться до другого пешком за один день. Из каждого города три старых и опытных гражданина ежегодно собираются в Амауротти для обсуждения общих дел острова. Город Амаурот считается первым и главенствующим, так как, находясь в центре страны, он по своему расположению удобен для представителей всех областей. Поля распределены между городами так удачно, что каждый в отдельности не имеет ни с какой стороны менее 20 миль земли, а с одной стороны даже и значительно больше именно с той, где города дальше всего разъединены друг с другом. Ни у одного города нет желания раздвинуть свои пределы, так как жители его считают себя скорее земледельцами, чем господами этих владений. В деревне на всех полях имеются удобно расположенные дома, снабженные земледельческими орудиями. В домах этих живут граждане, переселяющиеся туда по очереди. Ни одна деревенская семья не имеет в своем составе менее сорока человек, мужчин и женщин, кроме двух приписных рабов. Во главе всех стоят отец и мать семейства, люди уважаемые и пожилые, а во главе каждых тридцати семейств один филарх. Из каждого семейства двадцать человек ежегодно переселяются обратно в город, Это те, что пробыли в деревне два года. Их место занимают столько же новых из города, чтобы их обучали пробывшие в деревне год и потому более опытные в сельском хозяйстве. Эти приезжие на следующий год должны учить других, чтобы в снабжении хлебом не произошло какой-либо заминки, если все одинаково будут новичками и несведущими в земледелии. Хотя этот способ обновления земледельцев является общепринятым, чтобы никому не приходилось против воли слишком долго подряд вести суровую жизнь, однако многие, имеющие природную склонность к деревенской жизни, выпрашивают себе большее число лет. Земледельцы обрабатывают землю, кормят скот, заготовляют дрова и отвозят их в город каким удобным путем, по суше или по морю. Цыплята не выращивают в беспредельном количестве с изумительным умением.